Перепелка и ее дети Вывела перепелка во все перепелят И все боялась, как бы не стал хозяин косить овес Вот она полетела за кормом И велела перепелятам слушать и сказывать ей, что будут говорить люди Прилетела она вечером, перепеляты говорят Плохо, матушка Приходил хозяин с сыном, говорил Поспел мой овес, пора косить Сходи, говорит сыну, к соседям, к приятелям Скажи, что я прошу, пусть придут овёс косить. Лохо, матушка, переведи нас, а то завтра рано придут соседи косить. Старая перепёлка выслушала и говорит: И чего, детки? Не скоро ещё скосят овёс. Сидите без опаски. И опять на ране улетела и увелела слушать, что будет говорить хозяин. Прилетела старая перепёлка. Переплята ей говорят: Ну, матушка, опять приходил хозяин. Всю ждал приятелей и соседей. Никто не пришёл. Он и говорит сыну. Сходи же ты к братьям, к детьям, к умовьям. Скажи, что велел просить батюшка завтра непременно овёс косить. Не робейте, детки. Завтра тоже не скосят. Сказала старая перепёлка. Прилетела опять перепёлка, спрашивает. Ну, что? Да приходил опять хозяин с сыном. Всё дожидался родных. Родные не пришли. Он и говорит сыну: "Ну видно, сынок, помощи ждать нечего. Оспас поспел. Налаживай ко крюки. Завтра на зорки придём сами косить". "Ну, детки", сказала перепёлка. "Коля сам человек взялся за дело, а не от людей ждёт. Так и сделает. Надо убираться".